Общая картина атмосферы. Мы, метеорологи, часто склонны дробить погоду и климатические условия по различным регионам: от пустынь и дождевых лесов, до средних широт и даже более мелких зон, например, островов и возгорий. Но движение воздуха не признаёт преград и границ. Даже самые высокие горы не могут полностью воспрепятствовать этому неустановимому потоку. Масштабная циркуляция воздуха, клубится, ныряет, извивается и проносится над землёй такими сложными и разнообразными способами, что можно говорить о полной взаимосвязи всех уголков земли. Эта взаимосвязь между сухостью и влажностью, теплом и холодом оказывается на поверку ещё более глубокой. Воздух взаимодействует с океанами, он скользит по поверхности постоянно превращаясь из газа в жидкость и наоборот. Шквальный ветер вызывает движение вод на поверхности, атмосферные вихри проникают в самые тёмные бездны океанов, а более устойчивые долгосрочные ветры изменяют круговорот воды в океанах не только горизонтально, но и вертикально, что в свою очередь приводит и к изменению погоды в этой местности. Если смотреть сверху, Океаны похожи на непроницаемое стекло. Однако постоянное движение воды оказывает невероятное воздействие на атмосферу. Океанская вода путешествует над планетой вдоль и поперёк. Даже самая холодная вода из антарктических придонных масс порой поднимается кверху, создавая приток самых холодных струй в океане, а впоследствии и в воздухе. Атмосфера и океан они противостоят друг другу, они гармонично сосуществуют. Воздух быстрее реагирует на изменения климата, вода в океанах запаздывает, но их истории в конечном счёте переплетаются. Ледниковые периоды, Эль-Ниньо и муссоны обязаны своим развитием и существованием тому и другому. Нельзя рассказывать историю атмосферы, игнорируя историю океанов. Именно здесь Между воздухом и водой общая картина воздействует на частную. Здесь появляются плоды настоящего сотрудничества между океанами и атмосферой. Как воздух путешествует по миру? Прежде чем ответить на этот вопрос, важно рассказать кое-что об общих принципах движения воздуха. Во-первых, воздух естественным образом движется из области, где воздуха больше. зона высокого давления в область, где его меньше, зона низкого давления. Во-вторых, благодаря вращению Земли, воздух движется из зон высокого давления к зонам низкого давления не прямо. Это явление известно как сила Кориолиса, так называемая кажущаяся сила, связанная с вращением Земли. Она отклоняет потоки воздуха, исходящие из областей высокого давления и направленный в области низкого. Эта сила действует и на те, и на другие области. Направление её зависит от полушария. В северном полушарии воздух движется против часовой стрелки вокруг зон низкого давления и по часовой стрелке вокруг зон высокого давления, а в южном полушарии картина обратная. Тёплый влажный воздух поднимается кверху, И этот процесс продолжается, пока воздух, окружающий этот поток, остаётся более холодным. В конечном счёте происходит столкновение тёплых и холодных воздушных масс. Свойства этих масс отличаются. Тёплый воздух менее плотный, так что при столкновении большая часть тёплого воздуха уходит вверх. Это небольшое отклонение в развитии погодных процессов становится нормальной циркуляцией. поскольку сила Кориолиса продолжает оказывать своё влияние. Со временем восходящий воздух остывает и начинает конденсироваться, образуя облака и дождь. У поверхности этот восходящий воздух замещается, и в результате центростремительного движения окружающего воздуха формируется центр области низкого давления. Это замещение воздуха продолжается Пока восхождение воздуха не прекращается, что в свою очередь происходит, когда среда становится однородной, то есть между слоями воздуха разной высоты нет температурной разницы. Однако в нижней части атмосферы восходящий воздух снижает давление у поверхности и возникают зоны низкого давления. Зоны высокого давления содержат больше воздуха, и он движется вниз. нисходящий воздух не образует облака, но может удерживать уже существующие. В северном полушарии воздух циркулирует кнаружи и по часовой стрелке. Зоны высокого давления подпитывают зоны низкого давления, и воздух естественным образом переходит оттуда, где его больше, туда, где его меньше. Это газ, и он ведёт себя так же, как и все остальные газы. Какая погода связана с высоким и низким давлением. Низкое давление может вызывать погодные явления любой силы и величины, от локальных зон низкого давления, где образуются дожди и ветра для небольших районов, до огромных систем вроде циклонов, которые могут распространяться на тысячи километров. Погода, обусловленная высоким давлением, обычно спокойная, тихая и устойчивая. Летом высокое давление сулит тёплую хорошую погоду, зимой в морозные дни иногда бывает туман, иногда облака. Но какая бы погода ни установилась в зоне высокого давления, она обычно устанавливается надолго. Высокое давление у земной поверхности кажется бледной тенью низкого, но со временем оно обретает силу. Установившееся высокое давление приводит к прочному установлению погоды. Если эта погода туманная, то ухудшается качество воздуха. Если ярко светит солнце, то нужно ждать жару и засуху. Что такое блокирующий антициклон? Области высокого давления или антициклоны, как они называются с технической точки зрения, могут быть неустойчивыми или же существовать некоторое время. Зимой воздух чаще опускается вниз, поскольку он плотный и холодный. В течение зимних месяцев, особенно над обширными областями суши, воздух может значительно охлаждаться, потому что для прогрева поверхности не хватает солнечного света. Это может служить причиной образования квазистационарных сезонных областей низкого давления в холодное время года. Именно поэтому Температуры в России и Центральной Европе могут опускаться так низко. Порой устойчивые области высокого давления доминируют зимой и в Скандинавии. Когда воздух становится более холодным и плотным, струйные течения начинают его огибать. При этом они часто ослабляются и разрушаются. Воздух остаётся холодным, так что антициклон или область высокого давления не двигается с места. Это так называемый блокирующий антициклон, устойчиво существующая на одном месте воздушная масса. Блокирующие антициклоны возникают не только зимой и не только над сушей. Они могут формироваться в любое время года и над сушей, и над морем. Летом блокирующие антициклоны могут способствовать усилению и распространению жары, что также влияет на жизнь и на суше, и в море. Избыток жары вредит растениям и фауне и может привести к засухе. Словом, чрезмерная жара вредна для всех. Зимой блокирующие антициклоны способствуют дальнейшему охлаждению и распространению холодного плотного воздуха, и любая влага, превращающаяся в воздухе, в снег или лёд. Азорский антициклон это большой полупостоянный антициклон, который возникает и заканчивается в центральной части Северной Атлантики. Иногда Азорский антициклон продолжается так долго, что кажется нескончаемым. Он входит в группу субтропических антициклонов, которые располагаются в районе 30 градусов северной широты. Впрочем, подобный же набор существует и в Южном полушарии. Однако чрезвычайные погодные условия, возникают не только в блокирующих антициклонах. Представьте себе большой камень в ручье. Он рассекает поток воды, которому приходится его обтекать. В других случаях камень так велик, что почти полностью останавливает поток. Так и области низкого давления отклоняются блокирующим антициклоном. Они проходят по краям антициклона, И такая схема сохраняется на протяжении всего его существования. Так что последовательность потоков низкого давления вносит нестабильность в погодные условия того же района. Окружающие блокирующий антициклон области таким образом тоже находятся под его влиянием, но при этом устанавливается совершенно иная погода. Если антициклон установился над берега Британии, то зона низкого давления формируется в Атлантике и движется на северо-восток, принося в Исландию дожди и ветры. В Великобритании и в большей части Западной Европы лето 2018 года было очень жарким и сухим из-за области высокого давления, возникшей там в летние месяцы. В то же время в Исландии лето было одним из самых дождливых за всю историю наблюдений. поскольку остров находился практически на линии огня, и депрессия следовала за депрессией, так как зоны низкого давления двигались на периферии зоны высокого давления в том же направлении. В атмосфере существует два типа блоков: омега-блокирование и расщепляющее блокирование. Оба приводят к наступлению долговременной устойчивой погоды, будь то антициклон или циклон. Первый тип, омега-блокирование, получил название по греческой букве омега, поскольку его результат напоминает по форме её заглавную букву. Зона высокого давления находится под аркой этой омеги, между довольно стабильными областями низкого давления, которые формируют два более мелких заветка по обе стороны арки. В зоне высокого давления погода сухая и спокойная. но по обе стороны от нее идет проливной дождь, а иногда еще и дуют сильные ветры. Если эти области находятся над сушей, результатом могут стать наводнения и сели. В мае 2016 года омега-блокирование привело к страшным наводнениям в Западной Европе. Рекордные осадки выпали в Иль-де-Франс, регион Парижа, а сено частично затопило французскую столицу. родственен омега-блокированию и второй тип расщепляющее блокирование. При нём зона высокого давления находится к северу от зоны низкого и рассекает струйное течение верхних слоёв, так что обе области остаются на месте, что обеспечивает установление сухой и влажной погоды соответственно. Что такое Эль-Ниньо? Каждые несколько лет в обычно засушливых центральных и северных регионах Чили и Перу выпадают обильные дожди. Когда случается этот парадокс, местные называют его Эль-Ниньо, то есть мальчик или дитя, а точнее, младенец Христос, поскольку этот период чаще всего приходится на Рождество. Обычно считалось, что Эль-Ниньо происходит примерно каждые 7 лет. Но чем больше мы узнаём об этом погодном явлении, тем яснее понимаем, что оно происходит регулярно и имеет куда большие масштабы, чем предполагалось изначально. Зарождение этих облажаных ливней вследствие процессов, которые происходят внизу, в глубинах холодных вод прилежащей области Тихого океана. Эль-Ниньо начинается, когда прогреваются воды у берегов Чили и Перу. Известное своей низкой температурой течение Гумбольдта, которое движется с юга из холодных шаров, смешивается с более тёплым экваториальным контртечением, продвигающимся к югу. Обычно холодные океанические воды охлаждают воздух над ними, так что в области течения возникает меньше тепловой энергии и образуется меньше облаков. Хотя в этом регионе часто образуются туманы, Дожди здесь идут редко, о чём свидетельствует расположенная неподалёку пустыня Атакама, одно из самых засушливых мест на Земле. Почвы в этой части Чили и Перу сухие, истощённые и покрытые пылью, в них отсутствуют необходимые для поддержания жизни питательные вещества. Растительность здесь скудная, зато в холодном океане к западу вода обогащена кислородом и питательными веществами. и буквально кишит жизнью. Местная экономика основана на рыбной ловле, прежде всего на добыче анчоусов. Иногда холодное течение Гумбольдта ослабевает, когда навстречу ему текут тёплые воды с севера, иными словами, когда начинается Эль-Ниньо. Тогда над ним собираются тёмные, похожие на луковицы облака и развёрзаются хляби небесные. Сухая почва не может справиться с огромными объёмами воды, которые полностью её затопляют. Это сложное время для местного населения. Наводнения и последующие оползни могут лишить людей крова и даже жизни. Хотя Эль-Ниньо даёт местным жителям крайне необходимую воду, приток тёплой морской воды из экваториальных областей наносит вред рыбе. Что с ней происходит дальше? Вопрос дискуссионный. Одни считают, что рыба погибает в слишком тёплой воде, другие, что она мигрирует на юг, туда, где по холоднее. Почему в этой части Тихого океана так холодно? Шведский океанограф Вагн Вальфред Экман обнаружил, что ветер перемещает морскую воду и лёд, причём не только поверхностные слои. Особенно это характерно для южного полушария. где южный ветер гонит поверхностные воды океана на 45 градусов влево от направления ветра, то есть к северо-западу. Иными словами, прочь от побережья Южной Америки. Дело здесь в том, что вращение Земли приобретает дополнительную результирующую силу, известную как сила Криолиса. Ее влияние распространяется на определенную глубину, так что океанические воды забирают влево до 90 градусов. Таким образом наблюдается сильное течение на запад, от берега. Это явление получило название Экмановской спирали. Обратная картина имеет место в северном полушарии, где преобладающие ветра отклоняют поверхностное течение на 45 градусов вправо к направлению ветра, а толщу воды вплоть до 90 градусов вправо. Юго-восточные пассаты в этой части мира дуют на север, вдоль восточного побережья Южной Америки. Эта теория объясняет тот факт, что не только поверхностные океанические течения отклоняются на 45 градусов от береговой линии, но и значительные глубинные течения отходят от нее на 90 градусов, что вызвано ветрами и силой Кориолиса. В процессе холодные воды из глубин океана перемешиваются с более тёплыми водами поверхностям. Этот процесс называется апвеллингом и обеспечивает постоянный приток холодной, богатой кислородом и питательными веществами воды. Вот почему океан здесь буквально кишит жизнью, а над холодными водами стоит устойчивая погода. У Эль-Ниньо, что по-испански значит мальчик, есть сестричка Ла-Нинья, что по-испански значит девочка. Ланинья название, данное значительному дополнительному охлаждению вод в юго-восточной части Тихого океана. Здесь вода ещё холоднее, чем это следовало бы ожидать. Вот уже несколько десятилетий фазы отопления и охлаждения в этой части океана носят эти названия: Эль-Ниньо потепление, нейтральная обычная температура океана, то есть холодная, Ланинья сильное охлаждение. а также множество переходных случаев. Эль-Ниньо это не просто локальное обращение вспять океанических течений, которое, взаимодействуя с нижними слоями атмосферы, приносит бури на северо-западное побережье Южной Америки. Да и воздействие его не ограничивается Перу и частью Чили. Это часть более крупного явления, которое именуется ENSO, El Niño Southern Oscillation. Эль-Ниньо южная осцилляция. и действует на протяжении нескольких тысяч километров в южных тропических широтах Тихого океана. Его влиянием объясняются многие погодные аномалии по всему миру. Ячейка Окера это поток воздуха, который при обычном нейтральном сценарии движется с востока на запад в южной части Тихого океана из зоны высокого давления на юго-востоке океана. в зону низкого давления над юго-восточной Азией и северо-востоком Австралии. Здесь воздух поднимается вверх и отправляется назад в Южную Америку, где ячейка замыкается, и всё повторяется заново. Представьте себе Южную Америку с одной стороны и Юго-Восточную Азию с другой, а над ними небо. Воздух здесь циркулирует по часовой стрелке, образуя правильный прямоугольник. Поток спускается к поверхности над Перу и Чили, затем следует на запад над поверхностью океана, где поднимается вверх над северо-востоком Австралии и юго-восточной Азии. Здесь воздух направляется через океан к востоку, но на этот раз на большей высоте, где и доходит до исходной верхней точки над Южной Америкой. Нарисуйте дождь над юго-восточной Азией и солнце над Перу и Чили. И вы получите полное представление об этом механизме. Нисходящий воздух препятствует формированию осадков. Отсюда солнечная погода и пустыня Атакама. А восходящий воздух образует облака и приводит к дождям. Такова обычная погода для тропических регионов северо-востока Австралии и юго-восточной Азии. Таков типичный сценарий. Однако во время Эль-Ниньо картина наблюдается обратная. В Чили и Перу идёт дождь, поскольку воздух сначала поднимается вверх из-за низкого давления, а затем уже на некоторой высоте отправляется на запад. Над юго-восточной Азией и северо-востоком Австралии воздух спускается, так как теперь там зона высокого давления, и погода становится сухой. Такое временное изменение погодных условий на двух берегах южной части Тихого океана называется южной осцилляцией. Это своеобразные гигантские качели. Из нейтрального сценария погода переходит к сценарию Эль-Ниньо и обратно к нейтральному, а иногда и к противоположному Ла-Нинья. Это невероятно мощные глобальные колебания погодных условий, которые распространяются на тысячи километров. Все вместе они известны как ENSO. В некоторые годы маятник колеблется слишком сильно и долго, что приводит к противоположному сценарию. серьёзным последствием для обоих субконтинентов. В Перу и Чили проливные дожди вызывают оползни, наводнения и недостаток рыбы. В то же время в юго-восточной Азии и на северо-востоке Австралии происходит ровно противоположное. Небо расчищается, дожди прекращаются, и тропическая зелёная растительность становится жертвой беспощадных солнечных лучей. Засуха, неурожай и лесные пожары не заставляют себя ждать. На западе южной части Тихого океана солнечные лучи проникают сквозь толщу неглубоких морей, где обычно процветают настоящие подводные джунгли. В изобилии водится рыба и растут коралловые рифы. Избыток солнечного света вредит кораллам. Подводная жизнь несёт значительный урон и порой полностью вымирает. Хотя в игру вступают ещё множество факторов, Это явление, господствующее над южной частью Тихого океана, вносит изменения в погодные сценарии и в других частях земного шара. Ячейка Уокера поднимается в верхнюю часть тропосферы, этого верхнего элемента погодного механизма, что вызывает пертурбации в северном полушарии и затрагивает даже стратосферу. Всё это влияет на погодные циклы по всему миру. Даже слабый или умеренный Эль-Ниньо может спровоцировать холодные зимы в южных штатах США, а в нейтральные годы температура зимой выше обычной. Снижается и количество осадков. В годы Эль-Ниньо наблюдается меньший приток холодного воздуха из Арктики в Канаду и северные штаты США. В этом случае в этих районах становится не так холодно, но выше вероятность ливней. Недавнее исследование показало, что Эль-Ниньо ответственен за 70% засушливых лет на Аравийском полуострове, особенно на юге и юго-востоке. Ла-Нинья удалось в 38% случаев связать с годами повышенного уровня осадков в этих районах. Также Эль-Ниньо связывают с более холодными и суровыми зимами на севере Европы. установлена его корреляция с внезапным потеплением в стратосфере, которое ослабляет обычно сильные атлантические струйные течения, отвечающие за более мягкую и влажную погоду в Великобритании и северо-западной Европе. Вместо него начинают преобладать восточные ветры, которые несут зимнюю стужу и повышают вероятность снегопадов и образования льда. Эль-ниньо обвиняют даже в увеличении частоты ураганов на северо-востоке Тихого океана и сокращении частоты тропических ураганов над Атлантикой. Это во многом связано с так называемым сдвигом ветра, при котором горизонтальные ветры на высоте изменяют вертикальную структуру ураганов. Таким образом, Эль-ниньо можно считать причиной множества погодных явлений по всему миру, но его собственный феномен До сих пор изучен не до конца. Так что в течение всего года за ним пристально следят, чтобы суметь предсказать плохую погоду в других частях земного шара. Можно сказать, что в глобальном смысле Эль-Ниньо Южная осцилляция оказывает влияние и на среднегодовую температуру планеты. Сильные проявления Эль-Ниньо связаны с потеплением Тихого океана, а это избыточное тепло поступает в атмосферу. что приводит к повышению среднегодовой температуры. Самые тёплые годы за историю наблюдений соответствуют сильным проявлениям Эль-Ниньо. Наоборот, если в данный год проявилась Ла-Нинья, при которой тихоокеанские воды холоднее обычного, велика вероятность, что средняя температура этого года относилась к наиболее холодным. Глобальное потепление и эффект альбедо. Альбедо Это способность поверхности отражать солнечный свет. 100% полное отражение, 0% абсолютно чёрная поверхность. Светло окрашенные поверхности, такие как лёд или снег, хорошо отражают солнечный свет, а следовательно, имеют высокое альбедо. Тёмные поверхности, например, зелёные поля, поглощают больше солнечного света, а отражают гораздо меньше. Часть поглощённого света впоследствии излучается обратно в виде инфракрасной энергии или тепла. Поэтому говорят, что у тёмных поверхностей альбедо меньше. Криосфера термин для обозначения регионов земного шара, покрытых снегом, льдом или замёрзшей землёй, так называемой вечной мерзлотой. Эти поверхности встречаются не только в высоких широтах, но и на большой высоте. Арктика зимой покрыта морским льдом, а Антарктида почти полностью закована в лёд на протяжении большей части года. От внешнего края этих ледников триадически откалываются глыбы, которые уплывают в открытые воды и там со временем тают. Криосфера играет важнейшую роль в регулировании температуры Земли. В целом можно сказать, что без льда поглощалось бы гораздо больше солнечного света. Суша и море были бы значительно теплее, а уровень моря намного выше, что привело бы к серьезным последствиям. Зимой озера замерзают, и снежный покров распространяется далеко на юг. Около 68% всей пресной воды на Земле сосредоточено в форме льда. В процентах от всего количества воды, включая океана и моря, это 1,7%. Кажется, что это немного, но воздействие льда на климат на Земле огромно. Годовое распределение льда и снега не остаётся неизменным. В Северном полушарии максимальный снежный покров случается зимой, а в Южном полушарии в те же месяцы он минимален. Когда же в Южном полушарии наступает зима, лёд и снег начинают распространяться на север от Южного полюса. В то же время морской лёд в северном полушарии весной и тем более летом начинает отступать к северу, к полярному кругу. Конечно, это упрощённое толкование, из которого можно заключить, что теоретически баланс снега и льда в мире не очень заметно меняется в течение года. Однако здесь в игру вступают иные факторы, которые влияют на количество снега и льда в определённые времена года. и могут снизить или повысить альбедо, что в итоге предопределяет температуру нашей планеты. Один из важнейших факторов, влияющих на криосферу, наступающее глобальное потепление, которое замедляет сезонный рост снежного и ледяного покрова и ускоряет таяние морского льда. Уменьшается из-за него и объём старого льда, который восполняется каждую зиму свежим снегом. И тем самым поддерживает существование огромных ледников в Гренландии, Антарктиде и некоторых частях Исландии. Хотя солнечное излучение не так значительно отличается от года к году, солнечный минимум наступает каждые 11 лет. Реакция атмосферы на солнечный свет меняется в зависимости от таких факторов, как количество парниковых газов, крупные погодные явления вроде Эль-Ниньо, и количество солнечного излучения, которое отражается в виде тепла по всему миру. Самый важный фактор здесь температура воздуха и поверхности океана. Разумеется, данная область изучена ещё недостаточно. Особенно большое поле для исследования представляет убывание арктического морского льда. Многие климатологи считают, что Арктика полностью лишится льда уже в этом столетии. Тёплые течения препятствуют образованию льда, а штормовые моря не способствуют ледостава в осенние месяцы. Мы, возможно, подходим к точке невозврата. В целом, более тёплые, чем обычные зимы, оказывают негативное влияние на восстановление ледяного покрова за осенние и зимние месяцы. Вопрос в том, что мы будем делать без арктического морского льда? Без льда во многих регионах земного шара поверхность станет темнее, будет поглощаться больше солнечного света, который со временем будет возвращаться в атмосферу в виде тепла. Моря станут теплее, их уровень поднимется, штормовая погода станет более частым гостем. На границе между тёплым и холодным фронтами образуются сильные ветры, например, струйные течения, а также зоны низкого давления средних широт. Без таких температурных различий климат на северо-западе Европы был бы совершенно иным. Во многих отношениях воздействие глобального потепления остаётся неизвестным или непонятным. Быстрая долгосрочная таяние льдов можно назвать процессом с положительной обратной связью. Иными словами, изначальное неравновесие системы, такое как разогревание Арктики, может значительно усилиться. вплоть до той точки, после которой система уже не сможет вернуться в исходное состояние. В данном случае все просто. Чем меньше льда, тем больше поглощается тепла, так что повышается температура окружающей среды, а это способствует таянию, а не замерзанию. Следующий шаг после формирования положительной обратной связи – это точка невозврата, в которой состояние резко меняется и наступает иное состояние. Например, вымирание биологического вида означает полную невозможность вернуться в предыдущее состояние. Многие климатологи указывают на то, что таяние льдов на Земле должно пройти через такую точку невозврата. Кто-то утверждает даже, что она уже была достигнута. Исчезают ли ледники? Ледниками покрыто около 10% поверхности Земли. Это замороженные массивы, на долю которых приходится около 75% мировых запасов пресной воды. Ледники растут и отступают в разные времена года, а их объём восполняется благодаря снегу в зимние месяцы. Они никогда не остаются стабильными. Им присущ собственный определённый ритм. Ледники существуют во многих частях земного шара. Их можно встретить и на экваторе, на вершине Килиманджаро в Кении, и на шапках исландских вулканов. Равнинные ледники формируются и движутся вниз по течению к открытой воде или фьордам. Как и морской лёд, ледники играют важную роль в поддержании альбедо Земли. Сезонное таяние льда весной и летом необходимо многим уязвимым экосистемам. прежде всего, горным биомом. В апреле 2019 года научный журнал Nature опубликовал новое исследование 19 тысяч ледников, в котором выяснилось, что в период с 1961 по 2016 год планета лишилась более 10,5 триллионов тонн льда. Этого было бы достаточно, чтобы покрыть все 48 материковых штатов США, о льдом толщиной 120 см. В статье утверждалось, что зафиксированный за это время подъём уровня моря на 30% вызван таянием ледникового вальда. В другом независимом исследовании, опубликованном в том же году в журнале Криосфера, говорилось, что в 18 из 19 ледовых районов Земли уровень льда уменьшается. Варианты прогнозов, основанных на текущем и балом состоянии ледяного покрова, могут быть разными, но доказательств того, что в будущем льда не останется, всё больше. Единственный лыжный курорт в Боливии, расположенный на хребте Чакальтая, закрылся в 2019 году. Ледник за 20 лет так сократился в объёме, что в итоге практически исчез. А когда утрачивается лёд, мир теряет куда больше. Чем просто лёд. Почему так важен стратосферный полярный вихрь? Стратосфера это следующий слой атмосферы, расположенный над тропосферой. В свою очередь, тропосфера зона, где формируется погода, нижняя часть атмосферы, в которой воздух охлаждается по мере набора высоты. Нижняя часть стратосферы, напротив, очень холодная. С набором высоты её температура как раз повышается. Частично это связано с наличием ультрафиолетового излучения и озонового слоя. Стратосферный полярный вихрь это очень быстрые ветры, которые отмечаются в стратосфере на высоте до 50 км. Зимой эти ветры движутся против часовой стрелки вокруг Северного полюса. Похожая система низкого давления образуется на той же высоте вокруг Южного полюса в Южном полушарии. Ветры набирают силу и обретают направление по мере того, как воздух охлаждается осенью и зимой. Стратосферный полярный вихрь образуется каждую зиму в результате значительных температурных градиентов, то есть различий в температуре между полюсами и средними широтами. Особенно значительна эта разница зимой, поскольку в Арктике в это время нет ни солнечного света, ни другого стабильного источника тепла. Вихорь продолжает усиливаться зимой и естественным образом распадается, когда солнечный свет возвращается весной. В отдельные годы цепочка высоких струйных течений, распространяющихся в средних широтах, может вклиниваться в стратосферный полярный вихорь, ослабляя и разбивая этот обычно замкнутый зимной циклон. Порой эти ветры ослабевают и даже меняют направление. Эти слабые, изменившие направление ветры освобождают и сжимают холодный воздух до того, буквально запертый в полярном вихре. Тем самым образуется так называемое внезапное атмосферное потепление, воздействие которого можно будет почувствовать в средних широтах через несколько недель. В Великобритании большую часть времени зимы мягкие, лишь иногда наступает более холодная и суровая погода. Мы называем это явление мобильным сценарием. Депрессии образуются по всему Атлантическому океану и движутся на восток, северо-восток, гонимые сильным струйным течением. Так более мягкий воздух над океанами переносится на сушу. Тогда же зимний стратосферный полярный вихрь ослабевает или же происходит такое чрезвычайное явление, как внезапное атмосферное потепление. Стройные течения могут утратить силу и зональность. Это, в свою очередь, препятствует появлению фронта с запада, то есть Атлантического океана, приносящего мягкий влажный воздух. Тогда доминировать начинают ветры с континента, восточные и северо-восточные, которые несут в Британию более холодный воздух, утративший всё тепло в течение континентальной зимы. Великобритания это остров, береговая линия которого насчитывает сотни километров. Северное море, хоть это всего лишь узкая полоска воды, в достаточной степени добавляет влажности этим холодным, восточным и северо-восточным ветрам. Холодный воздух в сочетании с влажностью моря приводит к образованию ливней, которые немедленно превращаются в снег, встретившись с более холодным воздухом над сушей. Парой в Британии это приводит к настоящим снежным катастрофам. В конце февраля начале марта 2018 года произошло явление, которое пресса окрестила зверем с востока. Хороший пример того, как внезапное стратосферное потепление, случившееся несколькими неделями раньше, повлияло на погоду у поверхности по всему северу и западу Европы. Внезапное стратосферное потепление в январе 2018 года привело к тому, что струйное течение утратило мобильность и силу. Более мягкие западные ветры и сопутствующие им дожди прекратились, уступив место восточным ветрам. Воздух на большей части территории Европы стал существенно холоднее. Над Скандинавией установилась область высокого давления, которая погнала поверхностные потоки воздуха с очень холодного севера континента в сторону Великобритании. Преобладание этих морозных восточных и северо-восточных ветров привело к установлению холодной погоды во всех частях страны. Затем с востока подступили сильные снегопады. Они сформировались над Северным морем, шли один за другим и вызывали повсюду хаос и разрушения на протяжении нескольких дней. Примерно через неделю Юг Великобритании настиг ураган Эмма, который принёс ещё более холодный воздух. Дождь сперва превратился в дождь со снегом, а затем и в снег. Продолжались снежные бури и штормы. Однако внезапное стратосферное потепление не всегда играет по одним и тем же правилам. Бывает, что оно и не приводит к суровой зиме в Европе и Великобритании. В 2016 году внезапное стратосферное потепление случилось в радиусе 50 км вокруг северного полюса. Однако у поверхности суши это никак не отразилось на погоде, поскольку другие явления глобального характера нейтрализовали его мощь. В январе 1987 года по всей Великобритании бушевали снежные бури, а температура ниже нуля стояла целую неделю. Причина была в сильной блокирующей зоне высокого давления над Скандинавией, которая пригнала в Великобританию морозный сибирский воздух. Однако никакого внезапного стратосферного потепления не наблюдалось. Внезапные стратосферные потепления бывают и вокруг Южного полюса, однако их годовая частота составляет всего 4% по сравнению с 50% вокруг Северного полюса. Дело в том, что струйные течения в южном полушарии носят более зональный характер. У них нет пиков и минимумов, так что течения не вклиниваются в стратосферный полярный вихрь настолько часто. За последние 60 лет в южном полушарии было зафиксировано всего два внезапных стратосферных потепления в 2007 и 2019 годах. Если же они всё-таки случаются в конце зимы, Это приводит к бурям над Патагонией, Новой Зеландией и Южной Австралией, а также к образованию западных ветров, которые приносят сухую и жаркую погоду в Восточную Австралию. Погодные явления настолько связаны между собой, что порой самые отдалённые события, которые происходят даже выше тропосферы, могут иметь фундаментальные и значительные последствия для погоды на поверхности. А остальное время, впрочем, погода определяется процессами в нижней части атмосферы. Что такое индийский муссон? Слово муссон восходит к арабскому мавсим, время года. Оно обозначает перемену ветра с северо-восточного на юго-западный. Этот поток воздуха становится более влажным и тёплым и приносит на индийский субконтинент сезон дождей. Жара усиливается летом, по мере того, как солнце светит всё ярче. Температуры в Индии и Пакистане доходят до 40-50 градусов, а иногда пересекают и эту отметку. Земля иссушается, ручьи пересыхают, а реки превращаются в жиденькие струйки. Воздух становится грязным и пыльным. Все мечтают о дожде. Юго-западный муссон меняет к лучшему жизнь миллионов людей. Каждый год он начинается примерно в июне, и буквально в течение нескольких недель вода вновь приходит в реки, а гнетущий воздух очищается и охлаждается. Происходит все это благодаря простому, но эффективному механизму. Направление ветра меняется, потому что Земля в это время года значительно более горяча, чем окружающие моря, при том, что в зимние месяцы ситуация иная, Значительная температурная разница между океанскими водами, 20 градусов по Цельсию, и обжигающей жарой на субконтиненте создает градиент давления между севером и югом, при этом над сушей возникает область низкого давления. Горячий воздух поднимается вверх, а на его место приходит более холодный и влажный океанский. Сочетание жары и влаги создает огромные, насыщенные дождем облака. Движение солнца к северу от экватора после весеннего равноденствия оказывает влияние на глобальное распределение ветров и воздушного давления. Одна из важнейших погодных зон носит название внутритропическая зона конвергенции. Здесь глобальные ветры, дующие над тропиками и наполненные влагой, схлёстываются и образуют грозы. Когда в северном полушарии лето и весна, внутритропическая зона конвергенции Дрейфует на север, что и объясняет обширные и сильные дожди, которые выпадают на индийском субконтиненте. Каждый год, как часы, в конце мая или начале июня фронт обильных ливневых дождей, подчас сопровождаемых грозами, образуется к югу от материковой Индии и распространяется по всему Бенгальскому заливу, в том числе в Мьянму и Бангладеш. В атмосфере в это время содержится столько воды, что она при первой возможности выпадает на землю. Порой, с настоящими разрушениями, дожди продвигаются дальше на север, достигая в июле Пакистана и предгорий Гималаев. По большей части явление связано с силой солнца и направлением ветра. Однако география региона тоже играет важную роль. Гималаи служат северной границей дождей, Это барьер для их дальнейшего распространения на север. Без них муссон продолжил бы свой победный марш в сторону Тибета, Афганистана и России. Жара спадает, и Индия снова расцветает яркими красками. Наступает время празднеств. Для многих районов сезон дождей, который длится от 6 недель до 3 месяцев, жизненно важен, если учесть, насколько сухо там может быть. В течение всего остального года муссонные дожди вновь наполняют реки, возвращают жизнь почве и питают водные ресурсы последующие 8 месяцев. Сельское хозяйство полностью зависит от этого короткого влажного сезона. Рисовые, чайные и молочные фермы год за годом выживают только благодаря юго-западному муссону. Гидроэлектростанции тоже зависят от стабильных потоков воды. Так что поставщики энергии и экономика Индии и соседних стран в целом вынуждены рассчитывать на длительный период дождей каждое лето. Порой юго-западный муссон даже называют настоящим министром финансов Индии. Однако немного требуется этому масштабному погодному явлению для сдвига в ту или другую сторону от нормы. Здесь играют роль многие факторы, и в некоторые годы муссон из праздника может превратиться в настоящую катастрофу. Если воды слишком много, это оборачивается затоплением городов и сёл, погубленными жизнями и разрушением сельскохозяйственных угодий. Для многих сезон юго-западного муссона 2018 года прошёл совершенно непримечательно, но в штате Керала на западе Индии Ливневые дожди привели к самому серьёзному наводнению за последние 100 лет и гибели сотен людей. Если же дожди недостаточно сильные, то это приводит к неурожаю, и тогда стоимость пищи и электричества взлетает до небес, а бедность растёт. Рекордные дожди в самые влажные места на земле. Среди самых влажных районов земли заметно выделяются Дарджилинг, и Шелонг в Индии. Красоту и богатство местных рек, лесов и водопадов можно, вероятно, считать светлой стороной мрачных темных дождевых туч, которыми изобилуют эти части Индии. Самые засушливые месяцы – январь и декабрь, но даже тогда 60 мм осадков за месяц – обычное явление. А за звание самого дождливого места на Земле – Соперничают два местных населённых пункта: Маусинрам и Чарапунджи. В обеих деревушках выпадает почти 12 метров осадков в год. Эти поселения находятся на высоте 1200 метров от уровня моря. Преобладающий ветер с Бенгальского залива, полный влаги, устремляется в эти края с низин из Бангладеш. Поскольку воздух поднимается вверх, он охлаждается и конденсируется, образуя облака и дожди. Подъём воздуха вверх одна из предпосылок местной дождливой погоды. Другая причина муссон. Эта часть Индии находится на северном краю действия юго-западного муссона, поскольку дальнейшее его распространение заблокировано Гималаями. Поэтому на деревушке выливается огромное количество осадков, которые не прекращаются по 6 месяцев в году. В мире есть множество других климатических зон с локальными муссонами, но все они расположены в тропиках. Интенсивность распределения и ход этих сезонов дождей зависят от местоположения суши и воды, температурных градиентов и связанных с ними процессов обмена давлением воздуха. Почему важны пустыни? На Земле есть сухие и влажной области. Эти различные климатические зоны называются биомами. 1/5 суши на Земле занята пустынями. Обычно эти регионы слабо заселены. В пустынях живёт около 1/6 части населения планеты. Это регион, в котором среднегодовое количество осадков, дождя, снега и так далее, не превышает 25 см. Однако для существования пустынь Важнее скорость потери воды. Именно она влияет на образование характерного ландшафта пустой и засушливой зоны без явно видимого биоразнообразия, полной противоположности биому дождевых лесов. В пустынях случаются дожди, но лишь эпизодически. Порой никаких осадков там не выпадает на протяжении нескольких месяцев, а то и лет. В таких местах обычно высокий уровень испарения и транспирации. Вода быстро исчезает из поверхности и изобитающих там растений. Уровень испарения и транспирации превышает уровень осадков минимум в 2 и максимум в 33 раза. Поэтому в пустыне мало растительности и скудная фауна. Какое место занимают пустыни в глобальной циркуляции воздуха в атмосфере? В пустыне будут всегда классическая модель циркуляции воздуха в атмосфере. описывает глобальное распределение тепла от тропиков к полюсам. Хотя от года к году имеются незначительные отличия, эта модель достоверно изображает крупные воздушные потоки, восходящие и нисходящие, по мере их движения на север и юг от экватора. Самое сильное солнечное излучение наблюдается на экваторе. Эта зона называется тропиками. Воздух здесь быстро поднимается, формируя облака, и вызывая дождь. Он добирается до верхней части тропосферы, атмосферной фабрики погоды, направляется на север и юг и постепенно спускается. Нисходящий воздух сокращает образование облаков, становится сухим и жарким, так что вместо дождевых лесов в этих районах образуются пустыни. Это первая, ближайшая к экватору циркуляция носит название ячейки Хэдли. к северу и югу от неё действуют две другие. Ячейка Феррала формирует климатические условия в средних широтах, а полярная на обоих полюсах. Как мы уже видели, от этой модели существует множество отклонений. Атмосферная система не просто более сложна, но и постоянно взаимодействует с океаном внизу, стратосферой вверху и соседними ячейками. Однако это хороший способ представления основных механизмов, который дает простое объяснение тому, почему пустыни на Земле расположены чаще всего на широте 20-30 градусов к северу и югу от экватора. Пустыни, находящиеся к северу и югу от тропиков, называются субтропическими пустынями. Это жаркие области, в число которых входят и травянистые саванны, И такие засушливые зоны, как Сахара в Северной Африке. В пустыни можно обнаружить и близко к океану, если вдоль берега проходит холодное океаническое течение. Например, пустыня Намиб находится на западе Африки, примерно на 24 градусах южной широты и тянется вдоль береговой линии Намибии. Её сухой климат обусловлен Бенгальским течением, частью южного поссатного течения. Это холодное течение, вызванное преобладающими юго-восточными ветрами с крайнего юга Африки и локальным апвеллингом у береговой линии, который поднимает из глубин более холодную воду. Атакама соседствует также с холодным течением Гумбольдта, и здесь тоже имеет место локальный апвеллинг. Это одна из самых засушливых мест на Земле. Здесь выпадает менее 1 мм осадков в год. Ещё один фактор, способствующий такому климату, так называемая дождевая тень. Атакама зажата между двумя горными цепями Андами и чилийским береговым хребтом. Доминирующие ветры любого направления высушивают воздух, пройдя через горы, после чего он нисходит в пустыню. Хотя Антарктида имеет площадь 13 800 000 квадратных километров и покрыта льдом и снегом, Её фактически можно классифицировать как пустыню. Дело в том, что в её внутренних областях выпадает менее 51 мм осадков, то есть 5 см льда и снега в год, а некоторые места ещё засушливее. Сухие долины Макмердо одно из самых засушливых и неприветливых мест на Земле. Так что учёные даже сравнивают их с холодной и сухой марсианской пустыней. Они расположены недалеко от моря Росса. Этот ряд параллельно идущих долин между морем Росса и восточно-антарктическим ледяным щитом легко обнаружить на спутниковых фотографиях благодаря их тёмной, бесснежной поверхности. Долины расположены в тени невысоких транс-арктических гор. Холодный и сухой ветер, именуемый катабатическим, порой разгоняется до 90 м/с. Абдувайс колоны, обращённые к морю и препятствующие образованию в этой области снега и льда. Недалеко от Антарктиды ушла пустыня Сахара, занимающая площадь 9 млн квадратных километров в Северной Африке. Она далеко не вся покрыта песком. В некоторых её частях имеется растительность, а ближе к Средиземному морю встречаются кустарники и даже кое-какие леса. К югу пустыня перерастает в тропическую саванну с сезонными дождями, где в отдельные годы пейзаж становится действительно зелёным. Но над основной частью Сахары почти постоянно расположена зона высокого давления. Такая стабильность атмосферы препятствует образованию дождевых облаков. В пустыне, конечно, не очень богата жизнь по сравнению, например, с тропическими лесами. Условия существования в них обычно очень суровы. Однако они играют важную роль, внося биоразнообразие. Пустынные виды отсутствуют в других климатических зонах мира. Частично это связано с тем, что над пустынями доминируют огромные ячейки высокого давления. Например, в Сахаре бывает около 3600 часов солнечного света в год. То есть солнце светит 86% дневного времени. Гарантированный солнечный свет отличная возможность овладеть этим естественным природным ресурсом. Как Сахара влияет на погоду в мире? Нередко мы упускаем из виду тот факт, что пустыни нельзя воспринимать изолированно. Их воздействие кажется малозаметным, но на деле ощущается даже в отдалённых от них регионах. Когда в Сахаре начинаются штормовые ветра, они уносят песок и другие частицы пустынной почвы. Эти частицы легко переносятся благодаря сильным ветрам и процессу конвекции, восхождению нестабильного воздуха. И оказывается, на значительной высоте. В зависимости от направления ветра, на этом уровне пустынная пыль может распространяться по всему земному шару. Но поскольку обычно над Сахарой дуют восточные ветра, её песок летит через Атлантический океан. Мониторинг этого процесса при помощи отражающих лазеров, делающих видимой поднявшуюся вверх и летящую через океан из Сахары пыль, играет важную роль в разрешении проблемы сохранения дождевых лесов. Согласно измерениям, около 27 млн тонн пустынной пыли ежегодно достигает амазонских дождевых лесов. Эта пыль важнейший источник фосфора, который восполняет постоянный недостаток этого элемента, вымываемого сильными дождями в бассейне Амазонки. Однако речь не только об Амазонке. Оказывается, что примерно 43 миллиона тонн пыли отправляются ещё дальше, на экологические нужды Карибского бассейна и других регионов. Международные исследования которых в этой области становится всё больше, показали, что пыль Сахары обеспечивает дождевые леса бассейна Амазонки существенным количеством макро- и микроэлементов. В этом регионе живёт более половины из примерно 10 миллионов растений, животных и насекомых. Здесь сосредоточено около 1/5 мировых запасов пресной воды. Этот биом даёт 20% всей мировой выработки кислорода. Поэтому восполнение потребности амазонских дождевых лесов в минералах песков из Сахары, которая расположена в нескольких тысячах километров, удивительное проявление синергии природных систем Земли, причём совершенно противоположных на первый взгляд климатических зон. Как тропические дождевые леса влияют на погоду в мире? Тропические дождевые леса Районы густой растительности, отличающиеся значительным биоразнообразием и частыми обильными дождями. Это территория джунглей. На дождевые леса приходится всего около 6% суши, но при этом здесь обитает половина всех видов животных и растений Земли. Количество осадков в год в тропических дождевых лесах составляет от 250 до 450 см. Кроме того, здесь очень жарко и влажно. Более 50% дождевых лесов находятся в тропической и умеренной зоне, и большинство их считается тропическими. Больше половины дождевых лесов сосредоточено в Латинской Америке, и ещё треть дождевых лесов всего мира в Бразилии. Однако они имеются также в Австралии, Азии и меньше всего в Африке. Дождевые леса можно назвать сердцем мирового климата. Именно дождевые леса играют ключевую роль в глобальном климатическом цикле, испаряя в атмосферу миллионы тонн водяного пара, насыщая грунтовые воды питательными веществами и минералами, а также производя и поглощая в огромных количествах углекислый газ и кислород. Их влияние на атмосферу трудно переоценить. Они занимают важнейшее место в круговороте воды в природе. Вода постоянно меняет своё агрегатное состояние. Она может пребывать в форме льда, течь в руслах рек и ручьёв, водоворотами кружиться в озёрах. В атмосфере вода представлена в виде водяного пара, самого распространённого из парниковых газов. На него приходится более 90% всего объёма парниковых газов. Этот пар может конденсироваться в облаках, плавающих по небу и подвергающихся воздействию тепла океанов и массивов суши снизу. Такой постоянный круговорот разумно перераспределяет тепло, энергию и воду по всему земному шару. Ещё один источник водяного пара, помимо океанов, рек и озёр, растения и деревья и происходящие в них процессы транспирации, выделение влаги телом растения. испарение перехода воды из жидкой формы в газообразную. Очищенная вода из корней поступает в листья и в конце концов отправляется в атмосферу в форме водяного пара. Более 50%, а в очень густых дождевых лесах до 75% осадков, выпадающих над дождевыми лесами в тропических и умеренных широтах, возвращаются в атмосферу благодаря транспирации и испарению. Интересно, что большая часть воды, поступающая в атмосферу в виде водяного пара, возвращается в леса дождём. Так природа обеспечивает сохранение водного ресурса дождевых лесов. Все эти цифры много говорят о том, насколько важна экосистема дождевых лесов при поддержании жизни на Земле. На них приходится 15-20% общемирового испарения воды и 65% Всех дождей на суше обезлесение значительно снижает уровень водяного пара в атмосфере, меньше становится облачность и количество осадков. Процесс эвапотранспирации, суммарного испарения воды, охлаждает атмосферу, поскольку потребляет энергию на испарение воды из листьев, благодаря чему температура в лесу остаётся относительно постоянной. Сокращение лесного покрова Не только ухудшает качество почвы и снижает биоразнообразие, но также увеличивает изменчивость температуры воздуха, повышая вероятность сильной жары в дневное время. Последствия истощения лесного покрова оказываются далеко идущими и выходят за пределы локальных экосистем. Влияют ли горы на характер атмосферной циркуляции? Любое изменение течения воздушных потоков тем или иным образом воздействуют на их динамику. Меняться могут направление ветра, скорость, влажность, температура. На многих континентах имеются значительные горные массивы: Гималаи, Скалистые горы, Альпы, Анды. Эти величественные хребты оказывают значительное влияние как на погоду в своих регионах, так и на характер более масштабной атмосферной циркуляции. Анды одна из самых длинных горных цепей в мире, протянувшаяся на 7000 км вдоль оси север-юг в Южной Америке. Анды служат барьером между восточной частью Тихого океана на западе и остальным континентом на востоке. Благодаря этому барьеру к востоку от гор установилась очень влажная погода, а к западу образовалась засушливая пустыня Атакама. Кроме того, подобно другим высоким горным хребтам, на вершинах Ант лежат снег и лёд, что вносит свой вклад в эффект альбедо, охлаждающий атмосферу. Солнечный свет в основном отражается, а не поглощается. Сильнейшие тропические дожди идут на восточной стороне Ант и питают разнообразные формы жизни амазонской сельвы. что является одним из ключевых факторов в регулировании уровня углекислого газа и водяного пара в атмосфере по всему миру. Гималаи играют важную роль в формировании климата почти по всей Азии. В этой горной системе находится 10 восьмитысячников из 14 существующих на Земле. К югу лежит индийский субконтинент, где летом преобладают муссонные дожди. Такое положение Гималаев не только позволяет этому региону получать жизненно важную воду в больших количествах, но и препятствует проникновению на юг холодных ветров из Сибири, что служит одной из причин тёплого тропического климата в Индии. Кроме того, существование Гималаев, как и других крупных горных систем, вызывает пертурбации и даже отклонения ветров по всей тропосфере. Сильный ветер, обтекающий горную вершину, спускается вниз, что может спровоцировать изменение погоды. С севера на юг на западе Северной Америки вытянулись Скалистые горы. Из-за них ветры на этом континенте значительно отклоняются к северу и югу, а не дуют с запада, как это предполагалось бы, исходя из вращения Земли. Для региона это значит, что холодный ветер может доходить до южных штатов США, а в Канаде, напротив, может устанавливаться сильная жара. Холодные сухие ветры, дующие через Скалистые горы, неотъемлемый компонент формирования смерчей в так называемой аллее торнадо. Эти радикальные изменения в характере ветров далее распространяются на восток через Атлантический океан. в сторону Европы. Иногда погодные условия, наблюдаемые на среднем западе США, через несколько дней устанавливаются на западе Европы. Впрочем, с распространением на восток они неизбежно корректируются при взаимодействии с океаном. Положение, форма и высота гор важные факторы, влияющие на атмосферные явления во всём мире. Как сильно отличается погода на вершинах гор. Погода в горных районах может быть любой: холодной, ветреной, влажной, снежной, морозной, тёплой, сухой или солнечной. Если собираетесь взойти на гору, помните, что погода может поменяться в любой момент. Понимание таких изменений может спасти вам жизнь. При определённых условиях зимний день на одном из горных склонов может показаться вам летним. Как изменяется погодный фронт, проходя над горами. Горы служат естественным барьером для ветра. Они отклоняют воздух вверх, после чего его характеристики меняются. Ускоряется охлаждение и увеличивается конденсация. Образуются облака, начинается дождь. Такой тип формирования дождя называется орографическим. Но это только половина дела. К тому времени, как воздух достигает другого склона горы, он уже совершенно изменяется. Та погода, которую испытаете на себе вы, зависит от того, где именно на горе вы находитесь. С точки зрения потенциальных погодных различий, горы можно разделить на две части: наветренная сторона, открытая ветру преобладающего направления, и подветренная сторона. которая защищена от него в значительно большей степени. Погода с наветренной стороны чаще всего, хотя и не всегда, заметно отличается от погоды с подветренной стороны. Преобладающее направление ветра оказывает значительное влияние на эту сторону горы. По сути, она постоянно находится на линии огня. Именно наветренная сторона вызывает подъем воздуха. восходящий воздух значительно быстрее охлаждается, создавая плотные тяжёлые облака, полные капелек влаги. Когда такое облако поднимается вверх по склону на наветренной стороне, часто начинается мелкий дождик. Иногда он переходит в полноценный дождь, который и называется орографическим. Именно благодаря постоянным дождям эта сторона горы всегда богата растительностью. хотя часто опустошается ветром, а солнечный свет порой не доходит до поверхности по нескольку дней. Меняется не только влажность. Чем выше в гору, тем холоднее. Со временем температура падает ниже нуля, и дождь превращается в снег. Этот уровень высоты называют уровнем замерзания или снеговой линией. Когда начинается буря, дождь становится снегом. а затем свирепые ветры обращают его в метель нулевая видимость и морозный воздух смертельное сочетание для любого альпиниста когда же ветер начинает спускаться с другой стороны горы вся влажность из воздуха уже исчезает нисхождение этого воздуха увеличивает степень сжатия а когда газ сжимается он разогревается так что спускаясь с подветренной стороны гор Воздух становится более тёплым. Невероятно. Такой ветер называется фёном, а парадокс в целом эффектом фёна. Впрочем, более сухой и тёплый ветер, спускающийся с гор, носит и другие имена в зависимости от региона. В Скалистых горах, например, его именуют чинуком. Тот же механизм лежит в основе эффекта дождевой тени. района, где не устанавливается влажная погода. Это можно наблюдать в самых засушливых местах земли. Например, в Андах преобладающий ветер восточный, что оставляет Атакаму в дождевой тени с подветренной стороны. Проиллюстрируем огромное влияние, которое это явление может оказывать на температуру. Итак, представьте себе гору высотой 3000 м. Воздушная масса начинает свое движение с наветренной стороны горы при температуре, допустим, 18 градусов по Цельсию, а закончит у самой Земли на подветренной стороне уже при температуре 26 градусов по Цельсию. Ветры, дующие у земной поверхности, более медленные из-за трения. Над морем трение меньше, но все равно есть. Выше воздух высвобождается, Ветер становится сильнее и свободнее. Это так называемый градиентный ветер. Когда он наталкивается на горы, происходит отдача, высвобождается много энергии, в результате ветер усиливается. Особенности топографии приводят к тому, что ветер быстро распространяется во всех направлениях. Так образуется турбулентность. Особенно сильна она, если воздух нестабилен. и стремится вверх. На вершине горы скорость ветра обычно в 2-3 раза выше, чем у поверхности. Дело не только в нестабильном воздухе, который стремится вверх, что приводит к образованию ветров, дующих в различных направлениях. Когда стабильный ветер движется горизонтально и натыкается на гору, он отклоняется. На подветренной стороне горы образуются роторные потоки. Ветры могут значительно усиливаться, моментально создавая резкие зоны турбулентности, которые причиняют неприятности воздушным судам на малой высоте. Свидетельством турбулентности с подветренной стороны может служить образование там вихревых облаков. Это результат конденсации воздуха вследствие порывов ветра. Почему на вершинах гор холодно? Обычно считается, что температура воздуха падает на 1 градус по Цельсию за каждые 100-150 метров высоты. Это связано с рядом факторов. Солнечный свет оказывает гораздо большее влияние на плоскую поверхность, чем на поверхность под углом. Он сильнее разогревает землю, а следовательно, и воздух. С набором высоты атмосферное давление становится ниже. что позволяет воздуху распространяться на большие расстояния и, следовательно, охлаждаться. Обратное тоже верно. Когда воздух сжимается, он нагревается. Ветер на высоте сильнее, и воздух интенсивнее перемешивается, что тоже приводит к охлаждению. При этом, хотя в горах и холоднее, на вершине гор у вас гораздо больше шансов обгореть. Почему? На высоте ультрафиолетовое излучение сильнее. В солнечный день для того, чтобы обпагать, на высоте требуется намного меньше времени, чем на поверхности. Чем выше, тем атмосфера тоньше, и тем больше она пропускает ультрафиолетового излучения. И наоборот, самая нижняя часть атмосферы самая плотная, и это хорошая новость для миллионов организмов, живущих на уровне моря. Какими станы земли погодные рекордсмены. В пустыне, дождевые леса и горы вот районы земли, в которых могут наблюдаться экстремальные погодные условия. На 2019 год рекорды были такими за всю историю наблюдений. Самое жаркое место на земле 56,7° по Цельсию, Фернос-Крик, Долина Смерти, пустыня Махава, 10 июля. 1913 года. Самое холодное место на Земле 89,2 градусов по Цельсию Станция «Восток», Советское плато, Антарктида 1983 года. Наибольшее количество осадков за год 26 470 мм Чарапунджи, штат Микхалая, Индия 1860-1861 годы дождевые леса к югу от Гималаев. Самое сухое место на Земле. 0 мм в год. Сухие долины Макмердо, Антарктида, холодные пустыни. Самое сухое населённое место на Земле Арика, Чили, часть пустыни Атакама. 0,76 мм осадков в среднем за год. Добро пожаловать в мир стройного течения. струйное течение одно из важнейших направлений работы любого метеоролога. Анализ местоположения, формы и силы струйного течения позволяет получить огромное количество информации о том, что происходит у поверхности. Поскольку струйное течение это один из высотных ветров, который курсирует на большой скорости высоко в небе, усмотреть связь между поверхностью земли и самым потолком тропосферы. может быть, не просто. Однако именно струйные течения часто обвиняют во всём подряд, от арктических морозов до иссушающей жары. Возникает вопрос: почему же ветер, который дует где-то в 13 километрах над поверхностью земли, оказывает такое существенное влияние на погоду у самой поверхности? Струйное течение змеится над Атлантическим океаном и соединяет на этой высоте Воздух над Северной Америкой и Европой. Оно принадлежит к крупному семейству сильных высотных ветров, которые проносятся над землёй в средних широтах и носят общее название волн Россби. Если посмотреть на полюса нашей планеты из космоса, можно увидеть, что эти ветры образуют в северном полушарии венец из воздушных волн, которые иногда расширяются, иногда сокращаются. но всегда движутся по кругу в восточном направлении. Эти ветры формируются там, где полярный воздух сталкивается с тропическим. Официальное название струйного течения над Атлантическим океаном — полярное струйное течение. Холодный воздух движется на юг, тёплый воздух — на север. Эти две воздушные массы встречаются над средними широтами, однако в силу неустойчивой природы этих ветров могут распространяться дальше на север или на юг. Центральные ветры струйного течения обычно самые сильные, особенно если поток скорее зональный, прямой, чем интенсивный, с минимумами и максимумами. К северу от этих высотных ветров воздух холоднее, к югу теплее. Это хороший способ определить тип воздушной массы холодная или тёплая, которая накрыла определённый район. надо выяснить, по какую сторону от основной струи он находится. Чем больше разница температур, тем сильнее струйное течение и тем большее влияние оно оказывает на погодные условия у поверхности земли. Выраженная разница температур также создаёт в этой зоне значительные различия в давлении. Почему? Холодный воздух тяжелее, чем тёплый, и от того начинает спускаться вниз. Поэтому в столбе холодного воздуха быстро начинает падать давление по сравнению с окружающим тёплым воздухом. Ещё одно объяснение заключается в том, что скорость изменения давления в холодном воздухе больше, потому что его масса с высотой быстрее меняется. Воздух всё сильнее сжимается, оттого и изменения происходят быстрее. Граница между холодным и тёплым воздухом вдоль струйного течения выражена чётко. Хотя мы знаем, что воздух обычно перетекает из зоны, где воздуха больше, в зону, где его меньше, от высокого давления к низкому, абсолютно прямого пути из одной в другую не будет. Этому мешает вращение Земли. Ветры, следующие в зону низкого давления, отклоняются силой Кориолиса. Таким образом, струйные течения движутся в соответствии с разницей температур. Однако они всегда будут отклоняться. поскольку воздух стремится сгладить эту разницу. Зимой разница температур между полюсами и тропиками значительно больше, поскольку тропики в течение года теряют не так много тепла, в то время как северный полюс окутан полной темнотой и погружён в холод. Поэтому струйные течения сильнее всего зимой, как и разница давления. Всё это оказывает влияние на распределение давления по поверхности. а следовательно и на ветер, дождь и буря. Форма, местоположение и мощность областей пониженного давления, многие из которых образуются над открытыми водами, определяются струйным течением. Если эти ветра сильны, то течение почти наверняка окажется зональным или прямым, с запада на восток. Оно почти не отклоняется, так что погодный фронт быстро следует курсам через Атлантический океан. Тогда говорят о мобильности погодного фронта. А если струйное течение проходит близко к суше, например, в Великобритании, то это часто ведёт к ветреной и влажной погоде. Зимой 2013-2014 годов Великобритания оказалась на пути последовательно сменявших друг друга погодных фронтов. Струйное течение проходило прямо над островом. Поэтому, хотя погода и была сравнительно мягкой, В некоторых районах страны за зиму было зафиксировано наибольшее число осадков за историю наблюдений. Особенно много их выпало на сомерсетских равнинах. Бури и штормовой ветер привели к немалым повреждениям. Когда струйное течение проходит над Великобританией, погода часто меняется, но обычно остаётся ветреной и влажной. Если струйное течение забирает к север в Атлантику Великобритании, Та страна, оказывается, по его тёплую сторону, что обеспечивает более тёплые и мягкие погодные условия. Летом в таких случаях бывает очень тепло, а на севере идут дожди. Вплоть до Исландии. Если листруйное течение проходит к югу от Великобритании, остров оказывается по холодную сторону. Температура становится низкой, так что зимой действительно может наступить зима со снегом, льдом и морозами. Как влияет на погоду форма струйного течения? Форма струйного течения очень важна для определения местоположения зон высокого и низкого давления. От неё зависит, будет ли фронт блокирующим или мобильным. Представьте себе быстро текущую по шлангу воду. Из распылителя она буквально вырывается во всех направлениях. Высокое давление в шланге сменяется низким снаружи. Похожий механизм можно наблюдать в струйном течении, когда воздух вырывается из центральной части потока сильных ветров. На освободившееся место воздух поступает снизу. Он быстро поднимается и образует облака, дожди и сильные ветры. На входе в струйное течение воздух движется быстро. Воздушная масса сверху сокращается, в результате у земли образуется зона низкого давления. В игру вступают и другие динамические факторы. У воздушных столбов имеется собственный компонент вращения, так называемая завихрённость, и его сила зависит от изменения скорости и направления ветра с набором высоты. При усилении этого вращения у поверхности земли формируются более глубокие области низкого давления, что может привести к ухудшению погодных условий. Таким образом, можно сказать, что взаимодействие верхних и нижних слоёв атмосферы проявляется в распределении давления воздуха и температуры, которое придаёт дополнительную энергию погодным системам. Что такое ложбины и гребни? Ложбины образуются, когда воздух направляется к югу, что способствует образованию систем низкого давления. Когда струйное течение ныряет сначала на юг, а затем на север, подобно букве U, на поверхности воздух резко поднимается вверх, вызывая облачность и дожди. Поэтому форма струйного течения хороший индикатор того, над какими регионами будут формироваться области низкого давления. Гребни струйного течения вызывают высокое давление, то есть нисхождение воздуха, что приводит к спокойной, стабильной погоде. Когда в строенном течении несколько изгибов и волн, вся система распространяется медленнее, как полноводная река, текущая по равнинному ландшафту, лишь изредка выбирая более прямой путь. Когда течение реки встречается с сопротивлением скал или донного осадка, река начинает извиваться, а порой и вовсе останавливается. Если же течение извивается, оно замедляется, и распространение воды задерживается. Это же относится и к струйному течению. Летом, когда высокое давление удерживается почти постоянно, сильная жара может сохраняться надолго. Но если Великобритания оказывается в зоне низкого давления, который некуда деться из-за блокирующего нисходящего потока воздуха, то дождь может продолжаться весьма значительное время. А в других частях света действуют свои собственные струйные течения. В особенности это относится к Японии и Северной Америке. В этих регионах живёт значительная часть населения Земли, и климат здесь располагает к хорошим условиям существования. Большую часть времени здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Дождь идёт, но не стеной. Сохраняется идеальный баланс солнечного света и облачности. Выражена смена времён года, земля плодородна и растительность обильна. За всё это нужно сказать спасибо струйному течению, которое приносит с собой перемены погоды и сохраняет температуру воздуха на умеренном уровне, пригоняя с океанов тёплый воздух зимой и сдерживая жару во время повышения континентальных температур летом. Чрезвычайные погодные условия могут возникнуть здесь только при блокировании широких систем давления. Что такое погодная бомба? Если вы слышите выражение погодная бомба, то, возможно, сразу представляете, как правительство или организации стараются овладеть силами погоды, чтобы изготовить бомбу и куда-нибудь её сбросить. Например, наслать на какой-нибудь город ураган или торнадо. Итак, что же такое погодная бомба на самом деле? И её подлинное метеорологическое название, взрывной циклогенез, может помочь в этом разобраться. Вы, наверное, уже слышали о тропических циклонах, масштабных деструктивных погодных системах, существующих в тропическом поясе мира. Вариациями таких тропических циклонов являются ураганы и тайфуны. Существуют и нетропические циклоны это области низкого давления, образующиеся в средних широтах. Хотя они формируются не так, как их тропические родственники, основной принцип их работы одинаковый. Воздух в центре области низкого давления вращается по часовой стрелке в северном полушарии или против часовой стрелки в южном полушарии. Этот приток воздуха на поверхность приводит к конвергенции, так что воздух начинает подниматься вверх. Именно такое развитие и укрепление циклонов мы и называем циклогенезом. Рождение бури. Мы должны начать рассказ с полярного струйного течения, быстро движущейся высоко в высоково atmosphere полосы воздуха, которая извивается над средними широтами. Она перемещается со скоростью до 250-300 км/ч на высоте 9-12 км. И именно этот быстрый ветер отделяет холодный воздух с полюсов от тёплого воздуха тропиков. Извиваясь, он перераспределяет тёплый и холодный воздух по регионам. Для Великобритании наибольшее значение имеет движение этого струйного течения вокруг Северной Америки и через Атлантику. Если течение сильно отклоняется к северу или югу, у поверхности начинаются небольшие колебания конвергенция и дивергенция. Воздушные потоки либо сходятся, либо расходятся. Если говорить о зонах низкого давления, то нас больше интересуют зоны конвергенции, когда воздушные потоки сходятся, единственное направление, в котором воздух может проследовать дальше вверх. Восходящее движение воздуха создаёт область низкого давления по поверхности, и именно в этот момент формируется циклонная погодная система. При подходящих исходных условиях атмосферы это только что образовавшаяся небольшая часть низкого давления продолжает расти и развиваться в циклонную погодную систему средних широт. Образуются холодный, тёплый и окклюдированный фронты. Весь процесс циклогенеза от рождения до зрелости обычно занимает от 3 до 5 дней. Однако, если струйное течение особенно сильное и в нём имеются значительные колебания, то этих условий уже достаточно для циклогенеза. Воздух быстро поднимается вверх, А давление у поверхности также быстро падает. Если давление снижается более чем на 24 миллибар за 24 часа, этот процесс называют взрывным циклогенезом. Другое его название рождение бомбы или погодная бомба. Порой жестокая буря в средних широтах рождается буквально из ничего за сутки другие. Хотя термины взрывная циклогенез и погодная бомба используются в метеорологии десятилетиями, ведущие газеты и социальные сети заинтересовались ими лишь в последнее время. Часто можно встретить тревожные заголовки или посты о погодных бомбах с описанием самых апокалиптических сценариев. В реальности же подобные бури постоянно случаются в средних широтах. И по большей части это просто неприятные погодные явления, вызывающие высокие волны, сильные ветры и дожди. Не то чтобы мы хотели сказать, что этого всего не надо опасаться, поскольку они образуются очень быстро, модели компьютерного прогнозирования не всегда справляются с предсказанием и отслеживанием погодных бомб. Мы часто можем с уверенностью предсказать наступление штормовой погоды с потенциально разрушительными ветрами. Однако необходимо постоянно проверять наши прогнозы, поскольку данные о том, где и когда погодные условия окажутся наиболее суровыми, могут меняться. Среди погодных бомб, поражавших Великобританию в обозримом прошлом, можно назвать ураган Дорис в феврале 2017 года, в ходе которого погибла женщина и ещё два человека получили тяжёлые травмы. Скорость ветра в горах Северного Уэльса доходило до 42 метров в секунду, а в низинах составляло 27-34 метров в секунду. Тысячи домов остались без электричества. Значительный ущерб понесла дорожная инфраструктура. Другой печально известной погодной бомбой была Великая буря 1987 года, которая прошлась по югу Великобритании. Компьютерные модели того времени не смогли отследить распространение бури, и предупреждение не появлялось, пока не стало слишком поздно. Порывы ветра доходили до 45 метров в секунду, что привело к смерти 18 человек и падению по меньшей мере 15 миллионов деревьев. Где находится полоса Штилий? Полоса Штилий – это экваториальная зона океана, в которой ветры обычно спокойны, однако порой могут сменяться внезапными сильнейшими бурями, а также непредсказуемо менять направление. Полоса штилей занимает пояс между 5 градусами северной широты и 5 градусами южной широты. Когда моряки говорили о полосе штилей, они опасались вовсе не промедления в плавании. Полоса штилей по слухам вообще могла не позволить кораблю добраться до места назначения. Проблема была не в том, что корабли с грузами опаздывали, Вступление в полосу штилей резко снижало шансы на выживание. Сказание о старом мореходе удивительно точно описывает болезненное и мучительное плавание в полосе штилей. Погода в море, в принципе, часто бывает экстремальной. В открытом океане снижается эффект трения, так что ветры дуют сильнее. Над тёплыми тропическими водами происходит глубокая конвекция воздуха. И часто разражаются опаснейшие бури с громами, молниями и штормовыми ветрами. Но полоса штилей нечто совершенно иное. Это капризное, переменчивое создание, которое завлекало моряков в зону видимого спокойствия, без доминирующих ветров или сильных океанических течений, мешая добраться до дальних берегов. Воздух здесь поднимается вертикально, вместо того, чтобы двигаться по горизонтали. Однако эта зона характеризуется не только спокойной погодой. Тропический воздух насыщен влажностью и крайне нестабилен. Бури начинаются буквально из ниоткуда. Атмосфера наэлектризована и в любой мгновение готова вспыхнуть и разразиться грозой. И тогда в каждую секунду ветер может задуть в каком угодно направлении, но его хаотические порывы и удары молний лишь вредят кораблю. никак не способствуя его продвижению. Полоса штилей одно из проявлений более крупного глобального феномена, существующего в этих тропических широтах, внутри тропической зоны конвергенции. Чтобы понять свойства полосы штилей, мы должны сперва получше разобраться в характеристиках внутритропической зоны конвергенции. Как следует из её названия, это зона шириной в несколько тысяч километров, где происходит конвергенция воздуха. Здесь сходятся друг с другом два типа пассатов. Одни пассаты дуют в сторону экватора с севера, другие в сторону экватора с юга. Те и другие слегка отклоняются силой Кориолиса в восточном направлении. Представьте себе классическую модель из трёх атмосферных ячеек, в которых воздух циркулирует в горизонтальном и вертикальном направлении: восходящий и опускающийся воздух распространяет поверхностные ветры на север и юг. Когда ячейки расположены близко друг к другу к экватору, ветры встречаются друг с другом, и воздух поднимается вверх. Именно здесь происходит конвергенция воздуха из двух типов ветров и формируется полоса штилей. Этот район известен как полоса бурь, сильной жары и влажности, так как воздух характеризуется значительной конвективностью. Зона не стоит на одном месте, Когда в северном полушарии лето, она продвигается к северу от экватора. В это время солнечное излучение здесь самое сильное. Когда лето в южном полушарии, зона смещается к югу от экватора. Во время весеннего и осеннего равноденствия, пока солнце светит прямо над экватором, внутритропическая зона конвергенции тоже находится прямо над экватором. Когда же она дрейфует от экватора, в игру вступает сила Кориолиса. Вращение Земли начинает всё более значительно влиять на циркуляцию воздуха. Значительный импульс приобретают локализованные бури. Здесь развиваются глубокие системы низкого давления. Действие внутритропической зоны конвергенции сочетается с волновыми возмущениями с востока, вызванными очень тёплыми морями. Это территория тропических циклонов. Внутритропическая зона конвергенции, проходящая через индийский субконтинент, называется муссонной ложбиной и вызывает сильные сезонные дожди, которые летом с северного полушария распространяются на север к Пакистану, Бангладеш и Мьянме. Когда же лето наступает в южном полушарии и внутритропическая зона конвергенции смещается к югу от экватора, сезонные дожди усиливаются на севере Австралии и в Полинезии. Хотя в полосе экваториальных близок к экватору и царит видимое спокойствие, тропические дожди и бури совсем рядом. Одинаковый ли климат в северном и южном полушариях? Погода на нашей планете и климат в частности управляются довольно простыми механизмами. Один из них превращение поверхностью земного шара энергии света в энергию тепла и последующее распределение этой энергии тепла по планете. Солнечный свет оказывает на сушу значительно более краткосрочное влияние, чем на морские воды. Суша более плотная, и световые волны могут проникать внутрь лишь на несколько сантиметров, прежде чем отразиться обратно в нижние слои атмосферы в виде инфракрасного излучения или тепла. Когда энергия солнечного света теряется за ночь или за зиму, земля быстро остывает, и температуры воздуха могут резко пойти вниз. Океаны и моря поглощают солнечный свет медленно, причём он достигает таких глубин, на которые никогда не смог бы проникнуть на суше. Это значит, что летом температура морской воды всегда будет ниже, чем температура близлежащей суши, но медленное высвобождение этого тепла означает, что открытые воды будут более тёплыми зимой. Яркая противоположность этому смена дня и ночи в пустыне. Например, в жаркой Сахаре дневной зной может быть просто невыносимым, но звёздной ясной ночью, когда между землёй и небом нет ничего, что могло бы удержать тепло, к примеру, облака служат хорошими теплоизоляторами, становится прямо-таки холодно. Таким образом, суточный перепад температур оказывается очень существенным. Ночью холодно, днём жарко. Соотношение суши и моря имеет большое значение для масштабных погодных моделей. Рассмотрим это соотношение для обоих полушарий. Суша в северном полушарии больше суша, чем в южном. Поэтому, поскольку суша летом служит своеобразным нагревательным элементом, северное полушарие разогревается сильнее. Однако в зимние месяцы континентальные воздушные массы могут быть невероятно холодными. Океаны В северном полушарии меандр открытых вод, чем в южном. Это приводит к значительным различиям в распределении воздушных и океанических течений на севере и на юге. Как уже говорилось, волны Россби один из главных факторов установления мобильной и переменчивой погоды в средних широтах северного полушария. Эти волны образуются благодаря значительному контрасту температур между северным полюсом и тропиками. формирующему мощную полосу высотных ветров, которые определяют погоду у поверхности земли. Тёплые океанические течения, Гольфстрим в Северной Атлантике и Куросио в северной части Тихого океана оживляют их. Они не только выравнивают температуры воздуха, но и доходя далеко на север при взаимодействии с атмосферой, способствуют перераспределению тепла и влажности по всему северному полушарию от полюса до экватора. В южном полушарии ситуация совершенно иная. Самое мощное океаническое течение здесь антарктическое циркумполярное. Это огромная масса воды, текущая по высоким широтам южного полушария. Она действует как гигантская подводная стена, препятствующая попаданию тёплого воздуха на юг. Интересно, что соответствующее южное струйное течение значительно сильнее благодаря чрезвычайному температурному контрасту между тропиками и антарктидой, самым холодным местом на земле. Кроме того, поскольку суши, которая могла бы сформировать дополнительные максимумы и минимумы воздушного потока, мало, струйное течение оказывается более зональным, а ветер, соответственно, более сильным. Где в мире самое влажное место? Индия в северном полушарии. Самое засушливое место пустыня Атакама в южном полушарии. Самое холодное место – станция «Восток», Антарктида, Южное полушарие. Самое жаркое место – Долина Смерти, Северное полушарие. Самое солнечное место – Юма, штат Аризона, Северное полушарие. Самое ветреное место – Веллингтон, Новая Зеландия, Южное полушарие. А что по широтам? 70 градусов северной широты. Умеренные хвойные леса в Скандинавии, России, Гренландии и Канаде. 45 градусов северной широты. Средиземноморский климат. Теплые моря, мягкие зимы, жаркое лето. 30 градусов северной широты. Преимущественно сухо и жарко. В этих широтах расположены крупнейшие пустыни. Экватор. Тропическая область мира. Жаркая, влажная, поросшая роскошными дождевыми лесами. 30 градусов южной широты. Преимущественно сухо. Сюда относятся южная часть Африки и пустыня Австралии. 45 градусов южной широты. Ледники и хвойные леса. 70 градусов южной широты. Необитаемые берега Антарктиды. Родной дом пингвинов и айсбергов.